Глава десятая. Павел. В голове у меня был четкий, как воинский устав, план. План Марины Арнольдовны. Я вызубрил его, как лекцию когда-то в институте. Компромисс, четкость, понимание. Эти слова стали моей мантрой. Я чувствовал себя сапером, который наконец-то получил карту минного поля под названием «Мой сын». Час глупости. Так я назвал время, которое мы должны были проводить с Дани вместе. Звучало как диагноз, но ровно в восемь вечера, после того, как со стола исчезали тарелки с остатками моих вечных макарон по-флотски, я откладывал ноутбук с недописанным отчетом и объявлял. — Ну что, партнер, начинаем? Поначалу Даня смотрел на меня так, будто я предложил ему надеть платье и станцевать. В его взгляде читалось подозрение, граничащее с интересом, съедет ли у его отца крыша окончательно. Но постепенно, день за днем, панцирь его цинизма трескался. Мы дурачились с подушками, и его настоящий, не саркастический, а высокий, ребячий смех звенел в гостиной, как забытый звук из прошлой жизни. Он учился меня обыгрывать в какой-то дурацкой гоночной игре на приставке. И я, проигрывая, кричал «Да ты жульничаешь!» А он хохотал, и его глаза блестели не от злорадства, а от восторга. Я хвалил его за вымытую тарелку, за развешенное после стирки белье, и он пожимал плечами, делая вид, что ему плевать. Но уголок рта все-таки дергался вверх. Я чувствовал, как что-то заскорузлое и промерзшее во мне начинает потихоньку оттаивать, причиняя почти физическую боль, сковывающую и сладкую одновременно. Я поверил, поверил, что смогу, что мы сможем. А потом он принес эту двойку. Разворот тетради по математике с криво написанной «два» лежал на столе, как обвинительный приговор. Не Дани, мне, мне, который расслабился, который позволил себе поверить в эту идею с подушками и гоночками. Даня стоял напротив, выжидающе. Он уже надел маску безразличия, но я видел по легкому подрагиванию его ресниц, потому как он вжимал голову в плечи, что он ждал моей реакции. Ждал! Вернусь ли я в роль старого, предсказуемого папы, который начнет орать, размахивать руками, а потом засядет в кабинете, хлопнув дверью? Я сделал глубокий вдох. Внутри все сжалось в тугой, холодный комок. Я вспомнил слова Марины Арнольдовны без эмоций, как автомат. «Правило есть правило», — сказал я плоским металлическим голосом. Планшет на сутки, без обсуждений. Маска на лице Дани дрогнула, под ней проступило изумление, а за ним паника. «Но, пап, это же несправедливо! Меня Витька подставил! Он решил неправильно контрольную!» «Ты еще и списывал?» правила есть правила повторил я, как заевшая пластинка. Я протянул руку. Ладонь не дрожала. Я гордился этим. «Да ты вообще! Да я не буду выполнять эти дурацкие правила!» Его голос сорвался на виск. «Ты ничего не понимаешь! А андатра дура!» Он швырнул планшет на диван. Не мне в руки, а на диван. Вызов. Внутри у меня все рвалось на части. Хотелось схватить его за плечи трясти, доказывать, что Марина Арнольдовна вовсе не дура, что я стараюсь, черт побери, я ломаю себя изо дня в день ради него, что эта дурацкая двойка разбивает в хрупкое стеклышко нашего перемирия. Но я был беспристрастен. Я молча подошел к дивану, взял планшет, повернулся и пошел к своему кабинету, чтобы убрать его на антресоль. Шаг, другой. Спиной я чувствовал взгляд сына, прожженный ненавистью. «Ненавижу тебя!» Донеслось до меня, когда я уже был в дверях. Слова не были выкрикнуты, они были выплюнуты, как яд. Тихие, сиплые, оттого еще более страшные. Я не обернулся, роботы не оборачиваются. Я захлопнул за собой дверь кабинета. Прислонился к ней лбом и зажмурился. В ушах стояли слова сына. В горле пересохло. Я сжал планшет так, что он едва не захрустел. Вечер прошел в гробовой тишине. Даня сидел в своей комнате, я в кабинете. Я не работал, не мог. Просто сидел там и чувствовал, как эта напряженная тишина давит на меня. Я сомневался в каждом своем шаге. Может, учительница ошиблась. Может, это не работает с нами. Может, мы с Данией. это два разных вида топлива, которые при смешении дают только взрыв. Я снова все испортил. Снова. Я был уставшим до тошноты. Не физически. Душа была уставшей. Она снова хотела спрятаться в работу, в отчеты, в цифры, которые складываются в предсказуемые колонки и не кричат тебе в лицо, что ненавидят. Но я держался. Стиснув зубы до хруста, я держался, потому что иного пути не было. Потому что завтра нужно будет снова встать и снова попытаться, снова стать этим черствым роботом хотя бы ради призрачного шанса, что однажды он перестанет смотреть на меня с ненавистью. Тишина в доме повисла на несколько дней, но она была другой, уже не пустотой, а скорее тонкой прозрачной тканью, которую мы с Даней только-только начали натягивать над пропастью нашего взаимопонимания. А потом зазвонил звонок. Это был не короткий, вежливый звонок почтальона или курьера. Это был долгий, настойчивый, разухабистый гудок, извещающий о прибытии парохода. Он врезался в нашу хрупкую тишину и разбил ее в дребезги. Я открыл дверь, и на пороге стоял мой брат, облаченный в поношенную кожаную куртку, щетиной в три дня и без шабашной ухмылкой до ушей. «Богдан? Братан!» Он бросился обнимать меня, вдавив мне в спину костяшки пальцев. На плече у него была небольшая спортивная сумка. «Что случилось?» – спросил я, потому что мой брат никогда не приезжал без звонка. «Да так, мелочи жизни!» – он махнул рукой, сбрасывая куртку на вешалку. «Лена в роддоме, а в моей берлоге ремонт. Приютишь на пару дней?» Он уже смотрел не на меня, а куда-то за мою спину, оценивая территорию. «Боже, я так замотался, что совершенно забыл, что жена Богдана должна была родить совсем скоро. Сколько мы не виделись? Месяц? Два?» И тут из своей комнаты вышел Даня, настороженный, как зверек, услышав чужие голоса. Увидев Богдана, он замер на месте» а его лицо преобразилось. Маска отстраненности сползла, и на ней появилось что-то вроде изумления, а потом восторга. Чистого, неподдельного. «Дядя Богдан!» выдохнул он. «Данька, малой!» Брат присел, раскрыв объятия. «Ничего себе ты вырос! Совсем мужиком стал!» Даня не бросился ему на шею. Он слишком долго учился не доверять но его поза изменилась, расправились плечи, поднялся подбородок. Он смотрел на Богдана так, как никогда не смотрел на меня, с обожанием и любопытством. Богдан был для него воплощением запретного плода, антипапа, человек без правил, без отчетов, без этого вечного груза вины на плечах. Богдан повернулся ко мне и в его глазах я прочитал не злой умысел, а полное, абсолютное непонимание моей жизни. Он не видел наших с сыном проблем. Он видел скучную квартиру, где его брат закопал себя заживо. И он, конечно, решил меня спасти. «Хоть — Хоть развесили у вас! Он хлопнул меня по плечу и от этого жеста, такого фамильярного, в груди кольнуло. Ноутбук с недописанным отчетом ждал меня в кабинете. Правила, которые я с таким трудом внедрял, теперь казались просто списком, висящим на холодильнике. Расписание, режим, час глупости. Богдан был воплощенным часом глупости, который длится сутки напролет. Он уже вел Даниила на кухню, рассказывая дурацкую историю про то, как чуть не разбился на своем байке. А тот слушал, раскрыв рот. Он уже забыл про двойку, про отобранный планшет, про нашу ссору. «Несколько дней?» — сказал Богдан. Я посмотрел на его спину, на то, как он уже роется в моем холодильнике без спроса, и понял — это надолго. Он принес нам хаос, и он уже здесь. И мой сын, мой замкнутый, несчастный сын, Смотрел на Богдана, как на спасителя».